Глава сорок пятая. Возрождение внутренних каналов. В этот момент темно-красная капля крови вошла в тело Юнчэ, подобно кровавой кляксе. Десятки темно-красных линий безумно распространялись по всему телу, происходящих из отправной точки в его груди. Линии распространились по всему телу в одном мгновении. Его грудь, руки, ноги, лицо, уши и даже зрачки были теперь полны крови. Окрашенные каналы были похожи на демонические клетки. У-ха-ха-ха-ха-ха! В тот момент Юньчет чувствовал, как его проткнули десятки тысяч лезвий. Огромное чувство безумной боли пришло со всех уголков его тела. и заставило его издать болезненный крик. Произошедшее заставило тело содрогнуться, его взгляд также стал расплывчатым, пока полностью не приобрел темно-красный оттенок. Волна боли, произошедшей из-за силы, поглощавшая все внутри его тела. Юньше знал человеческую анатомию, как свои пять пальцев — сила — которая поглощалась была несомненно его поврежденными внутренними каналами. Роль внутренних каналов была поддержание внутренней силы. Таким образом, даже если бы не было никаких внутренних каналов, то человек мог бы все еще жить и просто не будет в состоянии развить даже малейшее количество внутренней силы, хотя внутренние каналы. не затрагивают жизнь и смерть. Это все еще была часть тела. Нарушенные внутренние каналы, непрерывно поглощаемые, мало чем отличались от внутренних органов, которые медленно разрывались и измельчались. И можно было бы только вообразить эту степень страдания. Жасмин только что сказала, что эта капля крови, бессмертного злого бога, Пожрет ранее существующие внутренние каналы и создаст новые внутренние каналы. Так как мои внутренние каналы поглощаются прямо сейчас, тогда это означало, что Жасмин не лгала ранее. Если это действительно может сформировать новый набор внутренних каналов, как могу я не перенести эту небольшую боль? Неописуемая боль продолжалась. Это была боль, которую никакое реальное слово не могло выразить, боль, которая далеко превосходила возможности человека. Эта боль продолжалась и продолжалась. Скорость поглощения поврежденных внутренних каналов была чрезвычайно медленной. В этом случае по крайней мере потребовалось бы половина четверти часа, чтобы закончить. Мне нужно нечто подобное силы злого Бога, и при этом мне не нужны внутренние каналы, более сильные, чем у простых людей. Если я мог бы просто получить те же самые внутренние каналы, как у всех остальных, у меня уже не будет жалоб, даже если они будут немного слабее. Если это могло бы осуществиться, даже если бы это было в десять раз более болезненным... Я все еще определенно делал бы это. Ужасающая боль заставила все нервы в теле Юньчэ отчаянно сократиться, но в его сердце был туман спокойствия, или даже скорее волнения, поскольку Жасмин ввела кровь злого бога в тело Юньчэ, ее губы свернулись и показали очень счастливую улыбку в ответ на муки. Ссылаясь на воспоминания, которые она получила из этой капли бессмертной крови, она знала, что капля крови начнет быстро поглощать оригинальные внутренние каналы в тот момент, как войдет в тело. И пожирая внутренние каналы, процесс состоял бы в том, как если бы внутренние каналы отрезались, обрубились, вырывались много раз подряд. Это было несомненно негуманной пыткой, окончательным видом боли, которая заставит даже самые сильные существа в мире кататься на полу и вопить. Ты думал, что я действительно просто прощу тебя за осквернение моего тела своими глазами? Эта кровь злого бога действительно предоставит тебе внутренние каналы. Они будут новыми, но она будет также твоим проклятием, самым жестоким наказанием. Вместо моего. Жасмин безжалостно улыбнулась, поскольку она видела красные демонические отметки на всем его теле. Его глаза внезапно стали темно красными. Она видела, как все его тело дрожало, его лицо исказилось от боли. Медленно ее улыбка сползла вниз и исчезла. Ее заменило лицо, которое выражало постоянно увеличивающийся шок. Его четыре конечности дрожали, все его тело билось в конвульсиях, и черты его лица были сгруппированы в искривлении. На лбу выступили крупные капли пота, скатываясь с ужасающей скоростью. Было невозможно вообразить, насколько значительная боль должна быть для тела. чтобы реагировать таким невероятным образом. Однако, кроме того первого стона, Юньчэ не прородил ни единого звука боли, впоследствии даже малейшего намека, поскольку время шло «одна минута», «три минуты», «пять минут». Выражения «жасмин» в конечном счете изменились до полного изумления, выглощение внутренних каналов. Под такими пугающими муками он фактически все еще не издал ни одного звука боли. Пот уже пропитал все тело Юньше. Каждый клочок его кожи и плоти дрожал от боли. Все же его зубы оставались сжатыми. Факт, что он не проронил ни звука, был чрезвычайно шокирующим. И... В его искаженном лице там фактически скрыто лишь волнение. Он очевидно должен страдать от достаточного количества боли, чтобы желать смерти как спасения. Как могла быть возможна подобная реакция? Как мог он, обыкновенный человек с поврежденными внутренними каналами, иметь такую пугающую силу воли? Невозможно. Это действительно была сила воли, которой может обладать человек. Такая боль, даже если бы это был мой отец, он не был бы в состоянии вынести ее настолько же спокойно, как он. Этот обычный смертный человек, соединившийся с ядовитой небесной жемчужиной, точно является им. В это время Джасмин поняла, находясь в шоке, что совершенно несправедливо смотрела с высока на него. Его тело было слабым, его внутренняя сила была скудной, но в это время он показал ужасающую силу воли, которая была в полном неравенстве с тем, что он имел. Прежде она всегда задавалась вопросом. почему ядовитая небесная жемчужина, будучи одним из небесных сокровищ, фактически соединилась с таким низшим и непритязательным человеком. Но теперь она начала чувствовать, оказалось, что ядовитая небесная жемчужина не потеряла свою духовность. Ядовитая небесная жемчужина не сошла с ума. Прошла половина четверти часа. В это время демонические знаки на всем теле Юнчева внезапно замирцали красным свечением. Его искаженное лицо, наконец, начало медленно расслабляться. Поглощение внутренних каналов закончилось. То, что следовало за этим, было строительством нового набора внутренних каналов. Из областей, которые были пожранные... Он чувствовал рост новых внутренних каналов, и скорость роста была чрезвычайно быстра, более чем в десять раз быстрее, чем скорость поглощения. Чувство пустоты было быстро заменено новым чувством обилия и болью, которое он испытал так же, как рассеянный поток океана. Его пот больше не тек, его мышечные спазмы остановились. Даже его выражение стало спокойным. Юньше закрыл глаза и остался неподвижным. Если бы кто-то смотрел тщательно, то они видели бы, что нежная улыбка свисает с края его губ. В тихой неподвижности Юньше включил свое внутреннее видение и радостно смотрел на быстро растущие внутренние каналы в его теле. В этот момент он потерял любое сомнение в словах Жасмин. Возрождение внутренних каналов – это невообразимое чудо, действительно происходило в его теле. Внутренние каналы человека начинают расти со времени рождения и достигают зрелости в районе четырнадцати лет. Однако его недавно родившиеся внутренние каналы... Выходили на молодые побеги бамбука после весеннего дождя и полностью развились меньше, чем за две минуты. Размеры и форма полностью соответствовали внутренним каналам, как и в знаниях Юньчэ о внутренних каналах человека. По крайней мере, он не смог найти ни одно несоответствие, не используя свое внутреннее видение. Под его скрупулёзным ощущением Местоположения пятидесяти четырех меридиан внутренних каналов были быстро найдены. Даже распределение и ощущения не отличались от внутренних каналов обычного человека. В то же время из пятидесяти четырех меридиан внутренних каналов в общей сложности открылись одиннадцать. Говоря с точки зрения таланта, это было немного выше посредственного. В них не содержалось ни малейшего количества любой скрытой внутренней силы начальной ступени. Не было ни одного с так называемой силой злого Бога, и при этом не было никаких отличающихся признаков. Это было абсолютно самые обычные внутренние каналы. Но Юнчед не имел даже малейшего разочарования. Его сердце было в восторге от радости. Его кровь кипела по всему его телу, поскольку они были совершенно полными, рожденными заново внутренними каналами без малейшей царапины или любого повреждения. Это означало, что он мог наконец-то перестать быть вечным бесполезным мусором, который не мог продвинуться дальше первого уровня начальной ступени. Несмотря на то, что он все еще далек от его цели заставить всю секту Сяо встать на колени перед ним меньше, чем за три года, больше это не было столь же трудным, как достижение небес. Дедушка, маленькая тетя, я наконец больше не бесполезный мусор. То вы определенно были бы вне себя от радости. Ждите меня. Менее чем через три года я определенно вернусь к вам и никогда не позволю вам снова перенести оскорбление и унижение когда-либо. Я заставлю тех людей, кто плохо с вами обошелся, заплатить сотни тысяч раз, в сотни тысяч раз больше. Голос Юньчэ был громок в его сердце. В этот момент темно-красная демоническая метка прекратила мерцать, имгновенно полностью исчезла. На реду с этим Юньчэ открыл глаза. Как чувствуют себя рожденные заново внутренние каналы? Жасмин сужила свои глаза, которые вспыхнули как звезды. В течение всего промежутка времени она наблюдала за ним. Он был всего тремя годами старше, чем она, и должен все еще считаться несовершеннолетним ребенком. Кроме его, довольно симпатичной внешности у него не было ничего достойного упоминания. Но как он мог обладать такой ужасающей силой воли? Он фактически испытывал ад раньше. Это действительно удалось. Юнчжэ сжал обе руки в кулаки. Поскольку он сказал это с волнением, прямо после его тон изменился и сказал с беспорядком. Однако ты уверена, что это так называемые внутренние каналы Бога? Это явно нисколько не отличается от обычных внутренних каналов. Сколько внутренних каналов было открыто? Жасмин не ответила на его вопрос, но подвергла сомнению снова. «Одиннадцать». Юньча ответил. Глаза Жасмина вспыхнули с проблеском разочарования. Тогда она сказала равнодушным тоном. «Что я получила?» «Потеряла мое тело и почти умерла, в конечном счете дала тебе только небольшое преимущество. Но на твоем теле этот уровень, вероятно, предел. Ты думал, что у кого-либо будет запросто получиться, Получить власть богов? Если ты хочешь открыть специальные способности внутренних каналов Злого Бога, то ты должен открыть все пятьдесят четыре внутренних канала. Если бы тебе открылось более чем двадцать внутренних каналов, я все еще была бы в состоянии помочь тебе достигнуть этого через тридцать лет. Но с одиннадцатью врожденными открытыми внутренними каналами... Даже если бы ты дал мне сто лет времени, я все еще не смогу помочь тебе открыть все пятьдесят четыре внутренних канала. Если бы эти слова услышали другие, у них бы отвисла челюсть. Пятьдесят четыре внутренних канала, которые будут открыты все, это должны были быть духовные каналы Небесного Бога из легенд. В империи ветра за тысячу лет истории там не существовало даже одного такого. Все же выражение Юньчэ было очень спокойным, и вместо этого он смотрел на Жасмин с необычно любопытным пристальным взглядом. Ты уверена, что это работало бы, если бы все пятьдесят четыре внутренних канала были открыты? Собственно, давай посмотрим. Когда он закончил говорить, Юньчэ поднял левую руку, держа ее перед грудью, и пробормотал: "Ядовитая небес очистка, ядовитая небесная жемчужина". Немедленно испустила луч темного зеленого света, растворившегося в теле Юньчэ и пошел через его недавно родившиеся внутренние каналы. Число врожденно открытых внутренних каналов? существенно влияла на возможности достижений во время всей жизни, потому что было чрезвычайно трудно открыть внутренние каналы после родовым образом. Чрезвычайно чудесные лекарства, шансы и удача, даже один из этих факторов не мог отсутствовать. Используя внешние силы, чтобы открыть внутренние каналы, сопровождался бы чрезвычайно высокими рисками, даже малейшая ошибка. нанесла бы непоправимый вред внутренним каналам. На континенте лазурного облака у более чем девяносто девяти процентов практиков не было дополнительно открытых внутренних каналов. Но какое предназначение было у ядовитой небесной жемчужины? С ее беспрецедентной мощностью очищения очистка закрытых внутренних каналов была также проста. Как переворачивание ладони руки. И это не будет нести в себе даже малейших рисков. В то время в городе плывущих облаков он использовал серебряные иглы, чтобы произвести мощную очистку ядовитой и невестной жемчужиной пятидесяти четырех внутренних каналов сяциньюэ. Мало того, что он открывал все ее запертые внутренние каналы. Все врожденные открытые внутренние каналы также были очищены, делая ее внутреннюю силу безупречно нетронутой, без малейшего намека примесей. Однако сяциньюэ был другим человеком, и мощь очищения ядовитой невестной жемчужины, использовавшись на других, была немного неприятной, что делало его уставшим до смерти после каждого раза. Но очищать... Свои собственные внутренние каналы. Было так же легко, как играть собственными пальцами. Под руководством Юньче мощь очищения ядовитой небесной жемчужины легко прошла через каждый его внутренний канал. Юньче мог почти слышать чик-чик-чик-чик звуки открытия закрытых внутренних меридиан. Уже спустя полминуты Все пятьдесят четыре новорожденных внутренних каналов были открыты. Хорошо. Теперь все пятьдесят четыре внутренних каналы открыты. Теперь что? Юнчжэ сказал с расслабленным выражением. После того, как он закончил говорить, он не услышал и слова от Джасмин в течение долгого времени. Однако, когда он поднял свой пристальный взгляд, он увидел, что жемчужные глаза жасмин были широко открытыми. И...